Глава 5 Рита. Про пощечину я ничего не рассказала маме. Я никому ничего не рассказала, решив, что, скорее всего, сама виновата. Да и мать всё равно всегда была на стороне отца. Она изначально предупреждала. Ничем хорошим моё неповиновение не закончится. Ненавистное враньё началось с мая, и с тех пор, кажется, я научилась врать даже самой себе. Витя сказала, что телефон потеряла. Мне не хотелось, чтобы отец упал в его глазах. Шестаков вздыхал и негодовал. Мы даже отправились на поиски и расклеили пару объявлений в районе, где я могла потерять телефон. Но, конечно, мобильный не нашёлся. Однако Витя грустил недолго. По крайней мере, мне так казалось. Потому что в июне его отправили в какой-то детский лагерь на море на целый месяц. В июле они с тетей Кристиной ездили проведать ее родителей. А что было в августе, я и сама не знала. Я просидела почти весь месяц дома, одна денешенька, разглядывая за окном надоедливых голубей. Следующая наша встреча с Шестаковым состоялась только в середине сентября, когда мы уже перешли в третий класс. Я училась тогда во вторую смену, а Витя в первую, как выяснилось. За лето он вытянулся. Загорел и даже отрастил дурацкую тонкую косичку на затылке. «Тебя не узнать», — с улыбкой сказала я, указав на неё. «Ага, но мать записала меня в секцию по баскетболу, а там с этой штукой не вариант, придётся отрезать. Кстати, это тебе, я всё лето собирал». Витя протянул мне небольшой пакетик, какие обычно дают в аптеках. Я осторожно взяла его и заглянула внутрь. Там были именные браслетики, ракушки, какие-то странные бусы, опять же из ракушек. От пакета исходил запах моря и лета, и мои глаза стали наполняться влагой от грусти и обиды, что время пролетело так быстро, и всё прошло мимо нас с Витей. «Я я просто не знал, какой тебе понравится», — начал оправдываться он. «У девчонок спрашивал, что нравится им. Я же в этом не особо». «Если тебе не нравится, можешь выбросить, я не обижусь. Честно!» «Мне очень нравится!» Вместо улыбки я потянулась к Вите и обняла его, крепко прижимаясь к его груди. «Ты, главное, не забывай меня, ладно?» Шепнула смущенная я, поджимая губы и сдерживая слезы. «Я очень скучал по тебе вообще-то. Обещаю, когда мы вырастем, я буду всегда рядом. Даже если захочу, не смогу тебя забыть». «Верь мне, хорошо?» — заявил шестаков Его ладони легли мне на плечи, а дыхание обжигало шею. Сердце соднило от этих слов, но в то же время словно лучилось тепло. Впервые в жизни мне безумно захотелось поскорее вырасти. «Это обещание тебе точно выйдет боком!» — засмеялась я, не задумываясь о том, насколько пророческим мог оказаться наш диалог. Той осенью мы встретились ещё всего три раза. Во-первых, меня начал встречать со школы папа, потому что в нём вдруг проснулась забота, а ещё ему, кажется, стало скучно сидеть сутками дома. А во-вторых, Витя из-за секции по баскетболу не всегда мог прийти повидаться. Конечно, было бы проще, будь у меня телефон, но зарплаты мамы едва хватало на продукты и оплату счетов. Иногда по выходным отец разгружал вагоны, чего я совсем не понимала. Ведь он отлично разбирался в своём деле и мог найти достойную работу. Но папа намеренно не вспоминал о профессиональных навыках, словно боялся, что если сядет за компьютер, опять обожжётся. А в конце октября, в воскресенье, отец заметил Витю, который поджидал меня во дворе. Он качался на качелях, разглядывая землю под ногами. Мама тогда ушла в магазин, а я возилась с уборкой дома. Собиралась развесить постиранные вещи, но увидела Шестакова в открытое окно и только подняла руку, чтобы махнуть ему, как за спиной возник папа. «Я ведь говорил тебе!» — прошипел он. «Па!» — однако ответы мои никому не были интересны. Отец схватил меня за воротник кофты и дёрнул в сторону кухни, прогоняя от окна. Я думала, он просто хотел закрыть непокорную дочь в комнате, но нет... «Я говорил! Где твои мозги, чёрт возьми?» Закричал он. «Ты моя дочь! Ты обязана меня слушать!» И только я открыла рот, чтобы как-то оправдаться, как рука папы хлестнула меня по лицу. Боль в щеке тут же дала себе знать. Сердце лихорадочно забилось. Я упала на пол и подтянула ноги к себе. У меня затряслись губы, участился пульс от лихорадочного дыхания, и нахлынувшего страха. «Почему ты так себя ведёшь? Почему?» Мне казалось, отец говорил с кем-то другим, потому что в ответах он не нуждался, иначе не последовал бы тут же второй третий удары. Не по лицу, по рукам, ногам, и отжалась, как испуганный зверёк, выставляя перед собой локти, закрыла глаза и просто ждала, когда всё закончится. В памяти вспыхнула улыбка Вити. его голос И пакет с подарками, который я спрятала в почтовом ящике соседки, так и не решившись принести его домой. От него вела летом, детством и счастьем, навсегда ушедшим из моей жизни. И не смей жаловаться матери, если не хочешь, чтобы и она получила. Донеслось до меня. А увижу рядом с этим шакалом, и ему достанется. Это все ради твоего блага, Рита, понимаешь? Потом ты мне скажешь спасибо. Отец ушёл, а я на трясущихся ногах пошла к себе в комнату. Слёзы градом лились по щекам. Мне хотелось кричать, убежать к Вите, прижаться к нему и услышать слова поддержки. Однако я прекрасно понимала, если отец смог поднять руку на собственную дочку, то и на других сможет. Меня он ударил четыре раза, а Витю... На него у него свои планы, и неизвестно ещё, чем это обернётся». Когда через полчаса вернулась мама, они с отцом позвали меня обедать, но я притворилась, что сплю. А вечером сослалась на тошноту, лишь бы никого не видеть. На следующий день за завтраком папа не сводил с меня глаз. В них читалось сожаление, и он даже вызвался проводить меня в школу, а по пути предложил вдруг купить сок с шоколадкой, но я лишь молча покачала головой. «Прости, дочка, я...» «Я виноват, я не должен был этого делать, просто, Олег...» Я не поверила извинениям отца. Ведь это было не в первый раз и, вполне возможно, далеко не в последний. «Угу». «До вечера будь осторожна». Довольно фальшиво прозвучало из уст папы. Я ничего не сказала. Родной человек на моих глазах медленно превращался в монстра. Общение с Витей я решила тоже разорвать. Это был самый сложный и невероятно тяжёлый шаг. Я плакала каждую ночь, закрывая ладонью рот, чтобы скрыть всхлипы. Мы без того почти не виделись. У меня не было друзей, никого. А Шестаков, он был моим светом, единственным лучиком в этом мураке. Но страх, что отец может покалечить его, брал вверх. Тем более, что папа настойчиво продолжал встречать меня со школы и провожать, Даже одноклассники начали подшучивать, мол, Ритя уже не пять лет, а ходит как будто в садик за ручку с родителями. В один из дней после того, как отец, проводив меня утром, скрылся за школьным забором, я сбежала с уроков. Я чуть не заблудилась, пока искала тот элитный лицей, где учился шестаков Хорошо ещё, что тогда он играл во дворе с мальчишками в баскетбол и никуда не ушёл, а так бы мой план провалился». Но скольких усилий стоил этот план, скольких слез и моральных сил. Я до сих пор не верила, что смогу сказать вслух фразу, после которой мы никогда больше не увидимся. «Рита!» — радостно воскликнул Витя, когда заметил меня, стоящую напротив высокого забора у входа в школу. Мы не виделись почти месяц. Он тут же подошел к какому-то мужчине, наверное, учителю, что-то сказал и побежал ко мне с улыбкой. Мне нравилось смотреть на Витину улыбку. Она согревала и напоминала о том, что в жизни есть и хорошее. Чёрная полоса не может длиться вечно. «Привет», — произнесла я дрожащим голосом. Пришлось отвести взгляд, иначе я точно сразу расплакалась бы. «Рита, я, я так рад видеть тебя!» Шестаков никогда не был скромным, так что когда он кинулся ко мне, стиснув в своих объятиях, Я нисколько этому не удивилась. ведь я... Ты так задушишь меня!» «Прости, прости!» Он убрал руки, но продолжал улыбаться и разглядывать внимательно моё лицо, словно пытаясь что-то в нём найти. «Твой отец — нечто! Стоит мне здесь появиться, так он уже поджидает! Мне кажется, ни один банк не охраняют так, как тебя!» «Да, папа очень переживает за меня!» С натянутой улыбкой произнесла я. «Ага, как чокнутый». С досадой в голосе отозвался Шестаков. Ведь я...» Язык у меня потяжелел от слов, которые я собиралась произнести. «Тренер не отпустит меня, сможешь подождать полчаса?» Он словно не замечал, что я часто моргала и сжимала лямки рюкзака. Рядом с Витей я словно вновь возвращалась в наше счастливое детство. Ощущала тепло. Мне хотелось смеяться, и от всего этого я должна была добровольно отказаться. Сердце разрывалось на части, в глазах застыли слёзы. ведь я...» «Подождёшь?» «Не приходи больше ко мне!» На одном дыхании произнесла я, словно ощутив, как острые иглы пронзили грудную клетку. Но я прекрасно помнила слова отца, не забыла боль от его ударов и не хотела, чтобы пострадал кто-то ещё. От безысходности и обиды накатывала тошнота и слёзы. Мне хотелось думать, что это дурной сон, что сейчас я открою глаза, и всё плохое закончится. Однако это был не сон, ведь во сне не бывает так больно. «Что?» — прошептал Витя. Он посмотрел на меня удивлённо и испуганно, сделал шаг навстречу, потянулся ко мне, но я отступила. У меня затряслись руки. «Не смотри так на меня, пожалуйста!» — просила я мысленно. «Не приходи больше!» — произнесла как мантру. «Ты сама будешь приходить?» — не поняв, спросил Витя. В ответ я покачала головой, отводя взгляд в сторону. «Не смотри так, ну пожалуйста!» — молила я. «Что это значит, Рита?» — голос Вити дрогнул, отчего у меня горло подкатил ком. Я любила его, наверное, как человек, может любить только жизнь, воздух и первые лучи солнца. «Мне больше не хочется с тобой дружить», — сказала я и тут же развернулась, потому что по щеке покатилась слеза. Хоть бы он не увидел ее, хоть бы не заметил, с какой болью давались мне эти слова. «Рита, ты что за глупости говоришь?» — крикнул Витя. «Шестаков!» Я тебя на минуту отпускала, а не на всю тренировку. Тренер появился вовремя, и я побежала прочь. Сорвалась с места и устремилась вперёд, поджимая губы, которые становились солёными от слёз, скатывавшихся по щекам. «Рита! Романова, стой!» Его голос с каждым шагом звучал тише, но всё равно словно резал кожу, оставляя на ней шрамы, которые никогда не заживут. Я споткнулась. Почти упала, но почему-то удержала равновесие. Жаль. Впервые в жизни мне хотелось ощутить физическую боль. Лучше бы отец ударил меня сейчас. Лучше бы он бил меня тысячу часов подряд, чем то, что произошло сегодня. «Рита!» Я побежала к дороге, но не остановилась и выскочила на красный. За спиной сигналил автомобиль. Мужчина высунул голову из открытого окна и ругал меня, не скупясь на крепкое словцо. А я всё бежала и плакала. Казалось, если остановлюсь, сломаюсь. Казалось, если бы Витя догнал меня, я уже не смогла бы вычеркнуть его из своей жизни. Но он не побежал, не увидел моих слёз. Так и не узнал, какой убийственной для меня была произнесённая ложь.